«Сталину ты чё?» Он сел в машину и уехал. А отдуваться пришлось мне и Петру. Двадцать разъярённых генералов атаковало в начале Новикова. Тот в отказ, дескать, я тут ни сном, ни духом. Для меня это все, как и для вас, в Нове. Те к Жабронкову и Горюнову, а Пётр в обнимашке с Алексеем и Тимуром играется. Нет, чтобы свалить отсюда подальше. Тимур прилетел вместе с Тихоокеанцами которых отобрал Петр на Тофе. Кроме того, прибыло 12 летчиков из 100-й и 10 человек из 101-й. Они по умолчанию входили в 31-й ИАП. Он формировался на их базе. 9 человек из 11 отобранных было из 13-й который командовал Тимур Берды Мухамедов. Как старший позвание, он сопровождал всю группу, отправленную на фронт, оно сам отбора не проходил и летел чисто по случаю своего законного отпуска, который решил провести в Ейске. Сказал, что жениться собирается на молодой казачке оттуда. Надо докладываться Жаворонкову, а тот с генералами застрял и уже полчаса о чем-то там говорит. Послали самого молодого, дескать, и не может ли уделить внимание великий о маленькой группе летчиков будущей дивизии. Толпа генералов направилась к прибывшим. Быстренько построились, подравнялись. Равнение на середину! Обратились вначале к старшему по званию генерал-лейтенанту Новикова. Их всего трое. На все ВВС осталось. Сегодня одного из них сняли с должности и запросили добро обратиться и генерал-майору Жаворонкову. Доложили, что его приказ выполняется. Прибыл заместитель командира дивизии подполковник Звягин и первая партия дальневосточников, 31-го ИАП ВМФ, на замену 402-го ИАП ВВС Рабочко-Крестьянской Красной Армии. Всего 33 человека, и с ними дядька-черномор-майор Берды Мухамедов, которого смело можно ставить командиром этого полка. Это точно? Абсолютно. Был моим ведомым в 1939-м. 40-го года командует 13-й ОРАЭ ТОФ на лагах, Ему и поручить формирование полка, так как сейчас прибыла только половина. Готовые машины уже есть, военприемка их приняла. Постой, постой. Так получается, что мы сегодня можем доложить самому, что две эскадрильи по 13 дивизии восстановлены? Так получается. Нет механиков, операторов наведения, радистов, локаторов, БАО и батальона охраны. Локаторы, положим, есть. Не прямо здесь, но есть. А с остальным, Александр Александрович, помогите. Только при одном условии. С меня отрисут данные по центральному и южному участку фронта. А немцы там озверели. Сбивают все. Требуются данные от Вязьмы до Мариуполя. Ну что, Василич, возьмешься? Переспросил Жаворонков. РЛС на всех участках и два аэродрома подскока. Воронеж и Краматорская. Три или четыре локаторной станции. топливо. «Присадки или американский бензин для 32 машин, тогда берусь. Эти летчики всем мне знакомы». «Вот что, сам не пойдешь, Звегин справится, а то мне мужские принадлежности открутят. Ты комдив, на тебе все формирование. Сутки на подготовку и облет новой техники, и вперед. А вы уж с техниками и остальным не подведите, товарищ Новиков». «Я своему так и доложу, что совместная операция». Докладывай, именно как совместное. Остальные генералы примолкли. Некоторые из них понимали, что две эскадрильи отправляют прямо к черту в зубы а остальные, догадывались об этом, так как Звягину пообещали вторую звезду за эти данные. Вчетвером отошли от группы офицеров и генералов, кстати, младшего командного состава среди прилетевших не было, то и заканчивали все бурсу одновременно, или раньше Петра, вошли в штаб 746-го авиаполка дальнего действия. Там петра Звегина перенесли на карту линию фронта, вылет назначили с аэродрома со смешным названием «Кукуреки». Кстати, этот аэродром в Стаханово носил официальное название «Кратово» по названию ближайшей станции, так как основным способом ориентирования в ВВС Красной Армии Был полет над железными дорогами. Вылет из Кукуреки и вдоль линии фронта до Курска, точнее, Щегров. Там отвороты и посадка в Воронеже Б, до заправка смена кассета в Афарах, возвращение к Курску и через Белгород на Чугуев. Затем по Северскому Донцу до Балаклея, собственно, это и есть харьковский выступ к Изюму и Славянску. Там посадка в Краматорской. И еще одна смена кассеты заключительный этап ведет вокруг Сталина через Волноваху к морю. Посадка в Ростове-на-Дону. И все бы ничего, вот только немцы создали здесь седьмую авиационную область. Куда напихали до отвала самолетов. Более 1080 штук. Справа и слева еще две такие области. Там машин поменьше, но в сумме более тысячи Правда, и на вооружении ВВС армии свежие машины появились, хотя в количественном отношении это были крохи, остатки некогда мощнейших ВВС мира. Заводы сумели выпустить около 1600 ЛАГ-3М и ГГ-3С. Их выпускают под 13-14 машин в сутки. За это же время, 4 месяца 1942 года, выпущено 2260 Як-1 и Як-7А. То есть задел был небольшой, но был. Однако превзойти показатели Германии за этот же период еще не удалось. Они сумели восстановить подорванное в боях зимы здоровье Люфтваффе. Звягин сразу после перелета начал гонять новичков на слетанность в группе «Петр». Занялся местами установки РЛС, лично принимая настройки как по курсу, так и по высоте по общим целям не без путаницы но удалось немного настроить работу локаторов и опробовать связь по маршруту ночью стало известно что пленка доставлена в точке подскока несмотря на запрет жаворонкова он решил лично принять участие в разведке и не для того чтобы прицепить лишнюю звезду на грудь просто у остальных было маловато боевого опыта и требовалось прикрыть их сверху Верхние прикрытия составили всего четыре самолета, Петр и Тимур и Алексей с рукавишниковым Камэском сотой ОАИЭ. Тот некогда дрался на Хасане и на Халхенголе, так что хоть что-то, оно есть. Вылет Петра чуть было не сорвал прилет 42-го ИАП из Знаменки, но с полком прибыл полковник Романенко, бывший командир 13-го ИАП на Балтике и 61-й авиабригады. С которым сложились отличные отношения еще во время боев под Ленинградом. Он насиделся в резерве командиров дивизии и закончил несколько курсов, в том числе при училище в Ахтубинске, поэтому согласился сопроводить личный состав сахалинцев в надежде, что сумеет зацепиться за какую-нибудь должность, формируемой дивизии, а там как масть ляжет. Петр поставил его и о Зам по боевой и поручил заняться проверки вновь прибывших полетной и штурманской подготовкам, включая ночь и СПУ. Этих летчиков он не знал, брать их на вылет просто не решился, хотя в сопроводительных документах у всех больше 300 часов на лагах. Через некоторое время участь Романенко была решена, и хотя была вакансия командира, вновь формируемого 18-го ИАП, его утвердили заместителем командира дивизии, С легким скрипом, но проскочило. Курсы помогли. Было заметно, что Жабронков и Кузнецов стремятся опередить ВВС и направляют в ускоренном порядке личный состав именно авиаполков ВМФ. Пока из ВВС Дальнего Востока прибыло только два человека. Всю эту сборную солянку еще предстояло обучить тем приемам боя, которые использовала дивизия. А главные учителя пока находятся за решеткой, в фильтрационном лагере в Суздале, в крепости Спаса Преображенского или Ефимьево монастыря. В Улова, на запасной посадочной площадке второго зап ВМФ, стоят их новые самолеты. Техники полка живут в том же монастыре, но даже охрана вовнутрь не заходит. Предосторожности такие, что мама не горюй шутить с чумой никто не собирается хотя она коснулась в полку всего трех человек одного моториста и двух прибористов один из которых был кислородчиком к нему за спиртом приходили заразившиеся из зенитно артиллерийского полка зенитчиков чума выкосила изрядно эти подробности петр знал еще до вылета на обратном пути решил заскочить в суздаль а пока от винта и всем Взлет! Первый участок прошли практически без осложнений, встретились со старыми знакомыми, летчиками 27-й эскадры. Они, особо нараженно не лезли, выполнять задачу не мешали. После посадки в Воронеже полк вернулся к щеграм и повернул налево. Тут немцы себя с головой и выдали. На подходах к Прохоровке начались непрерывные атаки. У Щебекина. После того, как начали подходить к концу боеприпасы у прикрывающей группы, пришлось отвернуть и идти в Бутурлиновку. И там ждать, когда подвезут боеприпасы 23 миллиметровые и прилетят 13-й и 131-й ПБАПы. Доложились в Москву по выче, Маршал Шапошников приказал штаб дивизии, которого еще практически не было, переместить в Бутурлиновку. Все боеспособные полки расположить на аэродромах в Дивногорье, Копанище, в Алексеевке, в Валуйках, Росоши и в Подгорном. Заканчивать формирование там, все снабжение перевести на Борисоглебск-Бутурлиновку, готовность к 5 мая 1942 года. Взаимодействовать с 7 ударной группой из формируемой Второй воздушной армией генерала Красовского. Мне нужен 13-й ГВ Ораб. Они в карантине. Они в Суздали в монастыре, а Суздаль – город. Здесь есть монастырь в Дивногорье, товарищ маршал, плюс нет города. Так что режим карантина не нарушен. Ведь их кто-то обслуживает в монастыре. Второй санитарно-эпидемиологический отряд. Вот они и выполнят роль Бауа. Кроме аэродромных работ, так что режим карантина не нарушен. А если собьют? Мы в основном за линией фронта действуем. А при чем здесь «за» или «до»? Так ведь как у греков Феодосию забрали? Умерших от чумы через стену перебрасывали. Ты так не шути. А если серьезно, то с момента заражения прошло 11 дней. Никто в полку не заболел. Чума имеет всего три дня скрытого периода. Бессмысленный карантин получается». Врачи говорят, что до полутора месяцев. Ну вот что. Немедленно не обещаю. Завтра у них заканчивается три дня после острова. Если заболевших не будет, то перебросим их в Дивногорье, но в карантин. Через Улова, товарищ маршал. Пусть машины и техников с собой заберут. Там все готово. Хорошо. Через Улова. Когда проведете разведку у Харькова? Из Москвы вылетели испытатели на ГС-5РВ. Попробуем ими, и на большой высоте. Через полчаса сядут, опробуем машины. Все настроим и к вечеру повторим вылет. Это крайне важно. Ускорьте формирование дивизии. Мне бы Коростылева хотя бы временно. Кто такой? Бывший мой начштаба, сейчас на Ленфронте. Денис Степанович был подполковником в 41-м. Героя за Ленинград получил. «Есть такой на Волховском направлении. Генерал-майор Коростылев. Он, правда, на 14-ю армию запланирован, но ее формирование начнется позже. Я подумаю над этим вопросом, жду сведений по Харькову. Не прощаюсь». «То есть, хочешь или не хочешь, а сегодня требуется добыть эти сведения?» «Нач генштабы не может, не имеет права с сходу менять утвержденные операции» полагаясь только на косвенные признаки ухудшения ситуации на каком-либо участке. Ему требуются точные данные. Попробуем. На посадку заходит звено ГС-5. Их сделано всего 5 штук, как положено. Один экземпляр не наш, он принадлежит Саги. Остальные прилетели сюда. Мы тут покумекали и решили реализовать принцип лого на этих машинах. Дело было в крыле. В плане оно имело прямую законцовку, в которой существовало три отверстия, внутри имелось два замка, всего четыре работающих от одного пиропатрона. С его помощью можно было отстрелить высотные накладки, которые, во-первых, удлиняли крыло на целых полтора метра каждая, и чтобы уменьшить продольный изгиб и нагрузку на замки и шкворни, Туда заливалось топливо для высотных полетов, которое расходовалось последним. Этим уменьшалось поперечное В. Если требовалось отстрелить за концовку и имелось свободное место в танках, то его выдавливали из-за концовок в основные танки. Самолет из танкера превращался в истребитель и мог вести маневренный бой. Высотность, понятное дело, после этого падала. Крыло имело ламинированный профиль полностью симметричный предкрылков или отклоняемого носка оно не имело были щитки которые заметно сокращали время виража вот эти четыре машины и перегнали в бутурлиновку понаехала тьма сотрудников гудкова ни и ввс и лии гвф все хотели зафиксировать дело было в том что заводские испытания Накладки не проходили. Они отстреливались только на земле и грозили серьезными авариями в случае неотделения от крыла или несинхронного отделения в воздухе. Честно говоря, все планировалось провести так, чтобы отстреливать за концовки не пришлось. Было не до того, а выполнить задание не получалось, иначе придется вступить в открытый бой с численно превосходящим противником. Как только нарисовалась такая ситуация, Петр подал сигнал отхода и наплевал на задание. Драться на высоте 2,3 километра со сворой мессеров не улыбалось ни в какую. Новые машины имели метровый кодек в четвертом отсеке фюзеляжа, сразу после 11 шпангоута. Было бы просто, если бы в Девногории сейчас присутствовал 13 ГВ ОРАП, Оно приходилось выбирать летчиков из имеющихся. Пересматривая летные книжки, Петр обратил внимание на трех человек, которые имели опыт съемок японских позиций на Сахалине и в Приморье. Ведущим второй пары пойдет Тимур, двое ведомых – это капитан Архангельский и майор Белов. Один из 13-й ОРАЭ, второй из 101-й ОИАЭ. Третий молоденький лейтенант из Ейска Елисей Мамонтов, вот его Петр помнил, был у него в звене курсантов. Подавал большие надежды, а да прокололся на... ну, как бы это сказать, помягче. В общем, девки на нем висли, пришли и заложили на чпо, что все трое ждут девятимесячную неожиданность от курсанта Мамонтова. Смеху было словами не передать. В итоге село Великая Кема она два года стало его домом родным. Там он тоже постарался, морду ему местной набили, после этого женился на местной имеи двойняшек, мальчика и девочку. Великая Кема – это строго на широте Ваканая напротив пролива Лаперуза. Эти самолеты сопровождали пароходы с ленд от пролива до находки. Лейтенант он получил за эти вылеты. Выпускался младшим сержантом. Петр выбрал его, он еще в училище увлекался стрельбой по конусу и давал очень неплохие результаты. Вторым ведомым стал капитан Архангельский. Сирота, фамилию в детдоме дали по месту поимки, за спиной у капитана школа имени Достоевского, город Ленинград, Лермонтовский проспект, дом 1а, знаменитая Республика Шкид. Ейское училище он закончил в 1937-м по полному курсу был ведомым у тимура своего однокурсника и друга тимур выбрал его а стреляли по одному разу за концовки и пошли кабину все герметичные а немцы в гиблую россию направляли г 2 которые так высоко не поднимались звено пересекло линию фронта у курска где было немного поспокойнее сделали семь заходов над Харьковом и окрестностями И села в Бутурлиновке. Полк на свободной охоте настрелял 26 немцев, гонявшихся на Г-СКАМе. На следующий день перед вылетом произвели очистку неба. Вылетели восьмеркой ГС-3СРВ. Вдруг навстречу попадается одиночный Мессер-109Г-2. Ну, казалось бы, беги, дурашка, ты влип. Маясову наглую заходит поперек курса и делает одиночный выстрел из пушки, дескать, вызываю на бой. Елисей, оттенись твоя задача не дать ему развернуться до меня. Атака! Елисей тормознул, выпустив щиток, и пошел следом в четырехстах метрах за Петром. Немец грамотно уклонился от обстрела, хотя Петр попал, а немец нет. На лобовой боевой разворот ему Присек длинной очереди Елисей, тот на вираж, причем левый. Петр успел перевернуться и правым нисходящим виражом атаковал немца. У того встал двигатель, но он управлялся и начал планировать за речку, северский Донец, то есть через линию фронта к Огурцово. Петр не поленился, развернулся и одиночным выстрелом из пушки вырвал у мессера полкрыла. Летчик выпрыгнул. Провели еще несколько боев и вернулись. Немцы взяли наши пехотинцы. Оказался командир эскадрильи 52-го Гешвадера Герман Граф. В январе 1942-го имел 42 победы. К маю этого же года нарисовал себе еще 45. Где взял? У нас только авиации на юге. Не было. Нам, правда, скоро вылетать, но... Привезите его, пусть расскажет моим ребятам, где он. 87 самолетов сбил. Особо интересует период с января по конец апреля. Привезли, говорит, что не врет, сбил 87 самолетов, в том числе шесть больших крыс в Крыму. Что у них самые лучшие самолеты, самые лучшие летчики и победа предопределена. «Ну вот что, сынок, во время боев за Крым мы не потеряли ни одной машины и ни одного летчика». А большие крысы были только у нас, 13-го полка. У вас, конечно, самые лучшие самолеты, самые лучшие летчики, самые лучшие в мире танки и лучшие танкисты. Ваши пехотинцы лучшие в мире. А вашим генералам вообще цены нет. И подпись под актом капитуляции у вас будет красивее всех. Но это будет акт капитуляции Германии. И твоя Марта или Клара будет раздвигать ноги, За буханку хлеба или банку тушенки, или спать с негром, а у тебя будут русские или чернокожие дети. Причем ты лично это все увидишь, вернешься из лагеря и будешь качать черномазово Бэбби. Запомни мои слова: и никогда не ври. Ты впервые принял участие в бою с большими крысами, иначе бы не полез на четыре пушки в лоб. Ты-то промахнулся? «А я попал. Я вызывал на поединок по-рыцарски, а вы его приняли, но прихватили с собой ведомого». «А ты рыцарь, что ли? По-моему, ты слесарь-сантехник второго разряда, мойщик унитазов. Поэтому не звездие ты увидел, что нас восемь, и тебе деваться было некуда. И все время лес на высоту, дескать, у русских все машины невысотные. Ведомый по тебе не стрелял». Он просто отсек тебе возможность пойти наверх, на боевой разворот, чисто чтобы время на идиота не тратить. Не помогут вам ни новые движки, ни чистота расы. Твоему густову четырех снарядах хватило для полноты ощущений. Что ты можешь с одной пушечкой против четырех? Иди и благодари Бога, что я не стал тебя добивать до взрыва.